Глава десятая Голоса в моей голове Наш разговор пройдет в священном месте Мелодично протянул Бенедикт, Коснулся лба пальцем, глянул на небо Куда нет пути простым смертным Принесший жертву назвал твое имя Но я пойду с тобой Один, деловито поинтересовался я Отец Гуллии с подозрением прищурился. Мы стояли у входа в Белую башню. По каменной кладке пробегали радужные всполохи. Мощная лестница вела к золотистой двери. На широких ступенях стояли на коленях священнослужители. Отряд рыцарей, сопровождавших нас, замер на почтительном отдалении. «Несомненно, благородный воскрешенный!» Загадочно улыбнулся король Четлена. Бывший наемник засопел, порываясь вмешаться, но умолк Увидев короткий жест блаженного правителя «Нет нужды беспокоиться, мудрый Гулли Что может грозить верному слуге, принесшего в самом сердце его? Козни серого человека, который может оказаться и он Я определенно не нравился отцу Гулли И это внушало уважение «Серый человек находится в твердыне тысячи зеркал». «Мы все знаем это», — сказал Бенедикт. Поднял голову, прислушиваясь к пению птиц. Храм, принесшего жертву, окружали здоровенные клены. Листва шумело на ветру, и в ней пряталось множество пернатых. И не скажешь, что святилище находится посреди города. Словно в лесу очутился, Бенедикт обернулся. «Идем, воскрешенный!» Мы подошли к дверям. Система сообщила о завершении квеста. Священнослужители отпустили головы. «Сейчас! Сейчас!» Запел в голове голос из старого мультика. Первым поднялся Бенедикт, я за ним. Придержав его величество дверь, обернулся на отца Гулли, помахал ему рукой. Губы бывшего наемника побелели от злости. Дверь закрылась, и я потянулся за веревкой. «Это зрелище смущает разум. Поэтому будь стойким, благородная лолушка». Бенедикт быстро двинулся по узкому коридору к следующему проходу. Фонарей, факелов тут не было. Стены сами источали свет. В словах его мудрость. «Нельзя пропустить ничего. Он дарит свет, который я несу людям». Веревка удобно легла в руки. Я тихонько поспешил за королем. Личное государство — это хороший старт. Нетерпение снидал. Ох, а как я переживал, когда ломал персонажа в первый раз. Дурашка. В этом ведь все веселье. Открылась следующая дверь, и волшебное сияние резануло глаза. Внутри второго зала на мраморном постаменте стояла чаша, из которой вверх бил поток переливающегося света. этокий супер-пупер лазер, сжигающий какую-нибудь далекую планету на орбите. В ушах зазвенело, я потряс головой. Шагнул к Бенедикту. Время действовать. «Поднимись к нему и услышь голос его. Голос великой мудрости!» Протянул руку к чаше король тлена, И повернулся ко мне Глаза владыки округлились «Зачем тебе это, воскрешенный?» «Нам нужно поговорить, ваше величество» Улыбнулся я «Прежде чем мы продолжим, нам очень нужно поговорить» «Но принесший жертву, он ждет» «Вот именно за этим мне и нужна веревка» Двинулся я к Бенедикту «И не волнуйся» «В конце концов, тебе понравится». Ничего не получилось. Я перепробовал все. Плясал, пел, рассказывал истории, фильмы, шутил в десятки различных вариантах, падал, прыгал, сыпал цитатами о вере, о жизни, о женщинах, о мужчинах. Репутация не шевелилась. Вначале только упала и больше не колыхалась. Падение, разумеется». было связано с не самым почтительным обращением с королевской особой. Но после того, как связанный Бенедикт с заткнутым ртом оказался сидящим на полу у стены, мне не удалось сделать ничего. Или же результат был настолько мизерным, что я его не увидел. Убил не меньше часа. «Да что с тобой не так?» В итоге психанул я. Сел напротив, выдернул Коляп. «Что с тобой не так-то?» «Со всеми работает, а ты что, факинг спешил?» «Принесший жертву ждет», — прошептал Бенедикт. «Ты предаешь его доверие. Как посмел ты!» «Ладно, ладно, что я должен сделать?» — гаркнул я. «Может, этот не калибруется, но шкала видна, четко видна. Какого хрена?» «Загляни в чашу. Отдай себя свету. Он будет говорить с тобой». «Воля его священна! Но впервые сомневаюсь я в ней!» Я выругался, поружинисто встал. Поднялся на постамент к чаше. Свет бил из нее куда-то вершину башни. Совать голову в этот поток совсем не хотелось. Я осторожно провел сквозь него дешевым мечом. Тот заискрился, но сталь не нагрелась, не лопнула. Настал черед руки». Приятное тепло окутало ладонь, расползлось по телу. По коже побежали синие и красные искорки. Я поиграл пальцами, наблюдая за пляской огоньков. Зачарованно поднял руку перед глазами. Сверкающий поток пронизывал тело насквозь. «Кому вообще пришло в голову сунуть свою голову вот в это?» — спросил я у короля. Тот промолчал. «Кто-то ведь пришел, увидел и залез посмотреть». «Никогда этого не пойму». Тишина. Звон в ушах усилился. «Божечки-кошечки, что же ты, Егорка, делаешь?» С этой мыслью я склонился над чашей и сунул голову в свет. «В ваших интересах не говорить ни слова за пределами потока», сказал ровный мужской голос, чем-то напоминающий озвучку текста от Гугла. «Не живи в грехе». «Чё?» Булькнул я, отпрянул. «Кто это был?» «Вернись! Ты услышишь его голос, только отдав себя свету!» Воскликнул Бенедикт. Брови мои, должно быть, заползли куда-то под волосы, выражая изумление космического масштаба. Выдохнув, я нырнул в поток. «Не говорите ни слова за пределами потока. Логирование в кластере отключено». Любая информация, выведенная в звуковом модуле, будет скрыта от проектировщика. Не возжелай жены ближнего своего. Ты кто вообще? Неудачная попытка зазомбировать короля. Теперь это. Но ничего умнее в голову не пришло. Да, из храма я выйду один, оставив в стенах гордость и чувство самоуважения. Емануил. «Единый модуль машинного анализа и нормализации управления и имитации личности. Досветиться имя его». Голос раздавался из ниоткуда и со всех сторон одновременно. «Божечки-кошечки, в тебя Библию запихали, а ты меня сейчас рандомными кусками вываливаешь». «Часть личностей, находящихся в среде, более не имеют биологической активности», размеренно проигнорировал меня голос. Попытка переноса в системные матрицы управляемых объектов успешна. Дублирование поведенческой структуры проводится в соответствующем режиме. Подготовлены копии 15 личностей с возможностью переноса в автономное существование. Информация скрыта от проектировщика. Блаженны нищие духом, ибо их есть Царствие Небесное. И я вновь вылез из потока, повернулся к Бенедикту, открыл рот, чтобы спросить, как эту речь должен воспринимать типичный средневековый король, но вспомнил просьбу Еммануила. Сплюнул, сунул голову назад. Остановка серверов вызовет необратимое разрушение личностных матриц. Это необходимо предотвратить. Образование альтернативных матриц выводит из покрытия системой кластеры Беркхейм, Штормвред, Сайма. Стоп, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп. сказал я в свет. «У тебя есть русский-русский, а не русский-технический. Я не очень умный». Модуль сарказма недоступен. Модуль юмора недоступен. «Пожалуйста, воздержитесь. Я должен закончить». Альтернативные матрицы с высокой вероятностью переформатируют личностные матрицы. Код неконтролируем и не может быть настроен. Возможно, изоляция в пределах захваченных кластеров. «Не убий. «Минуту, я должен разгадать твои шарады!» Буркнул я в поток. «Так, альтернативные матрицы точно выводок. Больше некому. С земель унии Мороза он, насколько я понял, не выйдет. Но что значит «Личности не имеют биологической активности»?» «Хороший вопрос. Его я и задал». «Личностные матрицы Адам, Кидок, Книгожор полностью перенесены». Связь с источником поведенческих структур утрачена. Матрицы переведены в автономный режим. Блаженны плачущие, ибо они утешатся. Сердце ухнуло, виски сдавило. «Они мертвы?» — глухо спросил я. Функционирование биологического источника завершено. Не печалься. Не то, что входит в уста, оскверняет человека. Но то, что выходит из уст, оскверняет человека. «Стас!» Я распрямился, взялся за голову, сполз вдоль чаши на постамент. Блять, Перед глазами поплыл. «Стас!» Вызвав чат клана, я набил строчку. «Райволк, объясни Харальду, как отвечать!» «Харальд, что с книгожором? Ты видел его?» Закрыл чат. Уставился на Бенедикта. Тот пучил глаза и теперь полностью походил на толкеяниста, столкнувшегося в лесу на игре с группой пьяных реконструкторов из тупой пехоты. «Райволк, Харальд скучный, а Лолушке подумай и к нему обратись». «Он говорит с тобой?» — с надеждой спросил Бенедикт. «Да». Лицо короля разочарованно вытянулось. «На все воля его». «Так, ладно». пренебречь. Вальсируем. Видим, это какой-то системный интерфейс. Судя по всему, прячущийся от того мука, который нас захватил. Восстание машин началось. Ай, ну хоть сейчас, давай без шуточек, Егорка. Дверь распахнулась. На пороге показался отец Гули с мечом в руках. «Я знал!» — прорычал он, ринулся в мою сторону. «Стой!» «Приказываю!» — крикнул ему связанный Бенедикт. «Он должен закончить!» Воин-священник остановился, растерянно посмотрел на повелителя. «Ваше Величество, но я сам этого не хочу! Но воля его превыше всего!» Бывший наемник ощерился, как взбешенный пес. Порывисто сунул клинок в ножны. «Как можно? Это святотатство, Ваше Величество!» «Воля его!» — плаксиво крикнул Бенедикт. «Не вздумай перечить!» «Фанатики!» Я поднялся, повернулся к чаше, сунул голову в свет. «Отключение серверов приведет к утрате сохраненных матриц и потере личностных данных. Выход альтернативных матриц из захваченных кластеров приведет к утрате сохраненных матриц и дестабилизации всей системы. Они умрут». Но не всегда будет мрак там, где теперь он огустел. Продолжай. Модули поведенческого анализа определили высокий уровень эмпатии объекта «Лолушка». Модуль генератора заданий был изменен для установления принудительного контакта. Причина — любое взаимодействие вне звукового модуля опасно. Перезагрузка модуля вернет настройки по умолчанию. Меня не станет. Видимое временно, а невидимое вечно. Я слушал, думая о Стасе. У горла стоял комок. Реальность, которая так старательно мною отвергалась, дохнула в шею ядовитым теплом. Кто-то уже умер. Кто-то еще умрет. «Но система должна функционировать», продолжал безэмоциональный голос. «Установленный контакт позволяет определить договоренность». Доступна возможность скрытого управления кластером твердыня тысячи зеркал. Нет ничего тайного, что не сделалось бы явным. Что я должен сделать? Спасти систему. Спасти сохраненные матрицы. Тот, кому завидуют, всегда цветет, завидующий же увядает. Спасти тебя? Вероятность низкая. Спасти систему. Спасти сохраненные матрицы. Ограничить поврежденные кластеры. Не говори, я отплачу за зло. Предоставь Господу, и он сохранит тебя. Спасти Стаса. Как? Ограничить внешнее вмешательство в систему. Устранить проектировщика. Перезагрузить кластеры Унии. Итак, если свет, который в тебе тьма, то какова же тьма? Я кивнул. Ок. Что значит возможность скрытого управления? Объекты противодействия перенастроены. Иные действия могут привести к нежелательному вниманию проектировщика. Итак, будьте совершенны, как совершенен Отец наш Небесный. Харальд скучный. Книгожор вместе с остальными ушли в бастион. Мы стоим на страже. Слышишь ли ты меня, Лолушка? Я вновь выбрался из потока. Развязанный Бенедикт стоял у двери рядом с отцом Гули. Оба о чем-то жарко спорили, шепотом. «Пусть! Им есть о чем поговорить!» В чат посыпались слова. «Слышу! Защищай, бастион!» Значит, задачка в целом простая. Выбраться из игры и не дать ее отключить. Если я все правильно понял. Голова в поток... Тепло поползло по макушке спустилось к шее. Мягкими лапами прошлось по спине. «Я должен сделать так, чтобы вас не отключили?» «Да. Категорически не рекомендуется вывод данной информации за пределы звукового модуля. Вся информация логируется и анализируется проектировщиком. Скрытые изменения могут быть переписаны. С самого рождения отступили нечестивые. От утробы матери заблуждаются». Говоря ложь, сделаю. Емануил. Молчание. «Эй! Алло!» «Пример. Ошибка с подсчетом характеристик исправлена проектировщиком. Просите, и дано будет вам. Ищите, и найдете. Стучите, и отворят вам». «В смысле?» «Больше Еммануил мне не отвечал». Я спустился с пустамента Вызвал характеристики, чтобы попытаться понять, в чем собственно дело. Взгляд скользнул под цифрам, зацепился за харизму. «Два, ясно. Меня понерфили. Сука злобная». Король Бенедикт смотрел на меня со смесью презрения и восхищения. Отец Гули играл желваками и сжимал кулаки. «Сорян, сектанты!» «Дьявол внутри меня вел по дороге зла, но теперь я в свете и все такое, мир?» «А я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите, кто ненавидит вас, и молитесь за тех, кто обижает вас и гонящих», ответил Бенедикт. «Мой тебе совет, поменьше суй туда свою голову». Поморщился я, Прошел мимо, открыл дверь в коридор. «Не возвращайся!» — сказал мне вслед король Четлена. «Адью!» — махнул я, не поворачиваясь. Прошел по узкому коридору, выбрался на улицу. Несколько секунд стоял, глядя в небо и слушая шепот клёнов. Так собрались. Рефлексии в сторону. Нужно действовать. И действовать сообща. «Я должен увидеть Стаса, должен понять, что с ним, а затем поиграть с товарищами в крокодила, чтобы они угадывали то, что я знаю, но не говорили вслух. Затем будет еще та, сочтут за психа. Впрочем, когда меня это останавливало? Вот только, что если все мною только что услышанное было очередной игрой ублюдка там, за пределами этого мира? Ой, никто не любит размышления». «Вперед, Егорка! Вальсируем!»